Тут дикарь приблизился, протянув с улыбкой руку и всем своим видом выражая дружелюбие и уважение. Оба обменялись рукопожатиями, уверяя друг друга в своей искренности и в желании заключить мир. «Каждому свое», — сказал индеец. «Моя пирога мне, твоя пирога тебе. Пойдем посмотрим, если она твоя, бери ее. Если она моя, я возьму». Будь по-твоему краснокожий. Хотя ты ошибаешься, говоря, что пирога принадлежит тебе. Но за показ денег не берут. Пойдем на берег и убедись собственными глазами, если не веришь мне». Индеец снова воскликнул «хорошо». И они зашагали рядом по направлению к берегу. Никто из них не выказывал ни малейшего опасения. И индеец шел впереди, как бы желая доказать своему новому знакомому что не боится повернуться к нему спиной. Когда они выбрались на открытое место, дикарь указал на пирогу зверобоя и произнес выразительно. «Не моя, бледнолицего пирога. Та, краснокожего. Не хочу чужой пирога. Хочу свою». «Ты ошибаешься, краснокожий. Ты жестоко ошибаешься. Пирогу оставил в тайнике старик Хаттер» и она принадлежит ему по всем законам, белым или красным. Взгляни на эти скамьи для сидения, Они говорят за себя. Это не индейская работа. Хорошо. Мой брат еще не стар, но очень мудр. Индейцы таких не делают. Работа белых людей. Очень рад, что ты согласен. А то нам бы пришлось поссориться. А теперь каждому свое и я сейчас же уберу пирогу подальше, чтобы прекратить спор. С этими словами зверобой поставил ногу на борт легкой лодки и сильным толчком отогнал ее в озеро футов на сто или более, где, подхваченная течением, она неминуемо должна была обогнуть мыс, не подходя к берегу. Дикарь вздрогнул, увидя это решительное движение. Зверобой заметил, как индейец бросил быстрый, но свирепый взгляд на другую пирогу, в которой лежали весла. Лицо Краснокожего, впрочем, изменилось лишь на секунду. Ирокес снова принял дружелюбный вид и приятно осклабился. «Хорошо», — повторил он еще более выразительно. «Молодая голова, старый ум. Знает, как кончать споры. Прощай, брат. Плыви в свой водяной дом, в гнездо водяной крысы. Индеец пойдет в свой лагерь, скажет вождям, не нашел пироги. Зверобой с удовольствием выслушал это предложение, так как ему не терпелось поскорее вернуться к девушкам, и он добродушно пожал руку, протянутую индейцам. По-видимому, они расстались с друзьями, и в то время, как краснокожий спокойно пошел обратно в лес, неся ружье под мышкой и ни разу не оглянувшись, бледнолицей направился к пироге. Своё ружье он нёс столь же мирным образом, но не переставал следить за каждым движением индейца. Впрочем, подобная недоверчивость вскоре показалась ему неуместной, и как бы устыдившись, молодой человек отвернулся и беззаботно шагнул в лодку. Здесь он начал готовиться к отплытию. Так прошло около минуты, когда, случайно обернувшись, он своим быстрым и безошибочным взглядом заметил страшную опасность, грозившую его жизни. Черные свирепые глаза дикаря, как глаза притаившегося тигра, смотрели на него сквозь небольшой просвет в кустах. Ружейная мушка уже опустилась на один уровень с головой юноши.